Сатурн в домах. Типичные варианты интерпретации. Меняются в зависимости от строения «я-эл». Слабая коммуникабельность и замкнутость, зажатость, плотная граница между «я» и окружающим миром, потому что трудно открыть свою душу. Работа с полной отдачей. Способность к концентрации, чувство формы и соразмерности. Сильная фиксация на саморазвитии. Сверхрациональное использование энергии, каждое усилие просчитано. Самодисциплина, аскетизм, устойчивость, настырность, упорность, упрямство. Подчинение всего себя поставленным задачам. Плюс суперпрофессионал или руководитель. Минусы. Натив не вызывает доверия, люди отталкиваются от него. Уныние, мрачность, отторжение от коллектива. Жизнь доказывает, что мир устроен неправильно и несправедливо. Приходится тратить силы на сохранение порядка, статус-кво. Натив негативен и пессимистичен в прогнозах. Постоянная настороженность ждет пакостей от людей. Второй. Жизнь обязывает уметь экономить силы, деньги, энергию, страховаться, не зевать. Четкий контроль имущества, скупость. Как потопаешь, так и полопаешь. В вещах ценится надежность, часто накопительство хлама, необходимость постоянно укреплять свое материальное положение, разумная трата средств, планирование расходов с точки зрения «а может, я обойдусь без этого», рациональное обращение с деньгами, коллекционируют старые замки, ключи, часы, ордена, награды, антиквариат, вложение в недвижимость, заработок медленно, постепенно, тяжким трудом, часто через сверхнагрузки. Боязнь инвестиций и риска. Нужно понимать, что доход идет тогда, когда деньги работают, пущены в оборот. Опасность финансовых авантюр. Лучше по деньгам не рисковать. Заработок всегда меньше вложенных усилий. Работа связана с сохранением и распределением мат-средств, Страх потери денег. Минус – ограничения в деньгах вплоть до нуля – Скупость, неумение пользоваться деньгами. Третий: либо серьезный глубокий мыслитель, либо тугодум. Способность к концентрации или минус зацикливание на предмете знаний. Обучение и поездки не даются просто так: задержки, препятствия, трудности, серьезное отношение к знаниям и учебе, монотонность или заторможенность речи, суждение слишком консервативное и осторожное. Тяжелые испытания в начальной школе. С учебой связаны страхи наказания. Попытка контролировать близких родственников. Сестра-брат берут на себя функции родителей. Скептик на словах. Умение фильтровать ненужные контакты. Нелюдимость, пониженная контактность с окружением, речь конкретная, жесткая, немногословная. Глубокомыслие, дисциплина ума, практичность мышления. Воспринимает медленно, но усваивает прочно. Стремление компенсировать мнимый недостаток термоядерной работоспособностью. Профессии, связанные с обработкой документов, транспорт и связь, логистика. На слух восприятие может быть слишком медленно, надо несколько раз почитать, повторить. Осторожный водитель. Четвертый. Домашняя обстановка, неуютная, давит. Повышенные требования к безопасности и стабильности жилища. Сложности с получением своего жилья, ремонты долго тянутся. Основательный подход к созданию семьи. Трудно жениться, если нет квартиры. Чувство внутреннего одиночества, пессимизм, серьезность. Семью сплачивают общие заботы и ответственность. Отношения в семье трудные. Привязанность к матери из-за чувства вины или моральных обязательств. По жизни долго сопровождают родители. Самоизоляция в собственном доме. Стремление иметь свой угол, кабинет, нишу, где никто не трогает. Свободно вздыхает, когда разъезжается с родительской семьей. Дом аскетичный, типа офиса. Строгий родитель. Плюс интерес к земле, значительная недвижимость и крепкий тыл. Минусы. Нет уюта в собственном доме, детство полно нищеты и лишений. По крайней мере, таково восприятие. Холодный, тесный дом без ремонта. Отторжение от корней. Отсутствие взаимопонимания в собственном доме. Деспотизм родителей. Кто-то в доме выполняет ролевую функцию деспота, кто отнимает силы. Затравленность и забитость в детстве. Пятый. Или один ребенок, или поздний. Развлечения бессмысленны, если они не удовлетворяют амбиции, не несут практической пользы. Самоограничение в эмоциях. Сложно влюбляться, осторожность в чувствах. Служебные романы. Выстраивание карьеры, любимое занятие. Традиционность в творчестве. Развлечения только по календарю, ответственность при выполнении любой творческой работы. Обстоятельства будут мешать творчеству. Необходимость любое хобби доводить до оформленного результата. Внутреннее чувство одиночества никто не любит. Тяжелые моменты в любви, драматизм, безответственность, дистанция. Моногамность. Дарит одну любовь на всю жизнь. Грызущее чувство некомпетентности в своем деле. Заторможенность, стеснительность в эмоциональной сфере. Может приглашать специалистов по организации отдыха. Минус. Холод, отсрочки, разочарование, непонимание в любви, отчужденность или вражда с детьми. 6. Тщательное выполнение любой работы, не любит суеты. Работа – точка концентрации и напряжения. С подчиненными и коллегами – дистанция и требовательность. Прочное, неизменное место работы – подчинение долгу службы. Вырабатывает свою систему труда и здоровья, взвешенную до мелочей. Диеты, упражнения. Профдеятельность связана с учетом и контролем. Очень сильное чувство долга. Нужно учиться делать все своевременно и не во вред здоровью. Профессии – бюрократ, охранник, экономист, бухгалтер, часовщик. Минусы. Любая работа в тягость кажется, что перетрудился, хотя сделано на самом деле немного. Отчуждение, холод и неустроенность на работе. Седьмой. Умение держать дистанцию в отношениях. Но, с другой стороны, трудно сблизиться, и этот барьер преодолеть сложно. Отвратительно для семейных отношений, но идеально для организации публики. Сознательно тормозит реакцию на происходящее. От партнерства негативные ожидания, недоверчивость к партнеру. Прослеживаются тенденции к взаимному контролю и попыткам строить друг друга. Брак устойчив, стабилен, часто держится на прагматических ценностях, чувстве долга вины. По ситуации отношения могут быть навязаны извне, как обуза. Способность урегулировать конфликты — твердая позиция по отношению к любому противнику. Брак как работа — сколько вложишь, столько и получишь. Разница в возрасте от 7 лет и более. Ранний брак разваливается на возвращении, поэтому лучше поздний. Вступая в очередной брак, думает, что это навсегда. Пунктуальность в обязательствах, исполнительность в сделках и договорах. Исключен импульсивный бездумный брак и свободные отношения. Работа на публике, индивидуальное консультирование. Минусы – заведомо пессимистические взгляды на брак и отношения, связи эмоционально прохладные, отчужденные. Подмоченная репутация, побег от ответственности. Сверхразборчивость. Партнер выбирается долго. Восьмой. Цель оправдывает средства. Карьера через секс. Наследство как обуза, или в целом связано с повышенной ответственностью. Сложности с кредитами. Либо берут и долго с этим разбираются, либо боятся кредитоваться вообще. Сознательное закрытие от внешнего мира, неспособность довериться другим. Хладнокровие, стойкость, выдержка в момент опасности. Излишняя настороженность и контроль в имущественных и сексуальных отношениях, сложности родов и зачатия. Угрозы от служителей порядка и власти. Обостренные сатурнианские эмоции. Чувство вины, зависти. Не любит ни занимать, ни давать даже близким под расписку. Проблемные зоны – позвоночник. Проблемный отец – это фактор дестабилизации, или отец – восьмидомник. Материально-ответственная работа. Прокурор, нотариус, сборщик налогов, работник исправительных учреждений, финансовый директор, бухгалтер. Минусы. Трудности с общественными деньгами и при вступлении в права наследования. Тотальные гадости и разрушения в жизни. Потеря недвижимости. Девятый. Устойчивость и твердость убеждений. Выбирает такую концепцию, которая никогда не подведет. Стойко-догматичный подход, в вере важен ритуал. За веру и идеи надо нести ответственность и страдать. Твердость и последовательность в убеждениях. Обременительные поездки воспринимаются как работа, как долг, они тяготят. Потенциальные проблемы при получении визы. Исследователь-одиночка, хорошая логика, исповедует философию профессионализма и труда. Высшее образование с вечными препятствиями и тормозами, строгие учителя, оттягивание и неудачи в дальних поездках, холодное расчетливое честолюбие, научный философский склад ума, профессия, преподаватель, судья, священник, правовед, законодатель, контролер, ученый. Минусы. Отверженность, изгнанник, ханжество, однобокий и подход к нравственности. Сложности с поступлением в ВУЗ 10 Талант организатора и руководителя Если нет поражения, крупный руководитель, доходящий до вершин власти, очень высокий ответственный пост Аура надежности, авторитетности Легко входит в доверие к начальству, легко получает посты, автоматически получает уважение и авторитет в любом коллективе все достижения и социальный рост идут медленно, с пробуксовкой. Высокий социальный статус через лишение и препятствия, что закаляет личность. Сверхконцентрация на поставленной цели и упорство в ее достижении. Боязнь ударить лицом в грязь, вследствие чего гипертрофированное чувство ответственности. Если требуется, будет работать и в подчинении, так как это идет во имя стратегических планов. Окончательная ориентация и устаканивания в профессии на возвращении Сатурна. Путешествие из грязи в князи, особенно если поражен высшими стремлениями. Цель воплощается в одиночестве, может реализовываться долгие годы, терпит, никуда не спешит. Отрыв от корней, достигнув власти, перестает считаться с окружением. Авторитарность. Начальник или холодный, жесткий, или просто ожидающий результат. Политика, менеджмент, недвижимость, часто юридическая тема, все контролирующие органы, военные, архитектор. Минусы. Правдами и неправдами стремится сделать карьеру, потом падает вниз, опять карабкается наверх. Страх потерять место, особая ответственность за работу. 11. Будущее видится в весьма конкретных очертаниях. Выбор серьезных, здравомыслящих, старших по возрасту друзей. Из дружбы извлекается конкретная польза, а ненужные люди отсекаются. Завышенная требовательность к окружающим, из-за этого плохо сходятся с людьми. Жизнь кланам узким кругом. Не привязываются к плодам своего труда, трудятся ради труда, дело ради дела, искусство ради искусства. Сомнения в искренности окружающих, либо один друг, но очень верный. Дружба строится на обязательствах. Мир — хорошо организованное статичное место, где каждый выполняет свои функции. Планы соизмеряются с реальными возможностями, мечты приземленные. Частые клиенты астрологов. Совместное дело с друзьями или фрилансерская карьера. Боязнь непредсказуемых реформ и нововведений. Они могут только все порушить. Повышенная ответственность перед друзьями и коллективами, болезненная потребность выполнять обещания. Работа в проектировании, аналитике, прогнозировании, науке. Минусы – пессимизм, скепсис, неверие в новое. Отчужденность от коллектива. Среди сверстников не получается найти адекватную компанию. Крах карьеры, обнуление. 12. -й. Духовное одиночество. Тяжелые задачи, которые наваливаются сразу, и выполнить их невозможно. Постоянное чувство вины. Болезненное чувство долга. Двенадцатидомная профессия. Добровольное или вынужденное затворничество. Плюс одно указание на тюрьму. Приходится на халяву помогать другим, не ожидая благодарности. Сложно руководить, сложно брать ответственность. Дорогу к социальному росту открывают тайные знания эзотерика. Минусы — бегство от проблем и ответственности, внутренняя сосредоточенность, скованность, зажатость, куча страхов. Сложности с отцом — его по какой-то причине нет. Замкнутость, весь мир — тюрьма. Отторжение от людей и уход в себя, где постоянно тонет в комплексах, поэтому идет метание от публичности к одиночеству, так как боится остаться один. Нервно-психические болезни и иные тяжкие смертельно опасные заболевания. Часто рак позвоночника.